Одним из самых осязательных и выгодных отступлений от так называемых правил войны есть действия разрозненных людей против людей, жмущихся в кучу. Такого рода действия всегда проявляются в войне, принимающей народный характер. Действия эти состоят в том, что вместо того, чтобы становиться толпой против толпы, Люди расходятся врось, нападают поодиночке и тотчас же бегут, когда на них нападают большими силами, а потом опять нападают, когда представляется случай. Это делали Ильясы в Испании, это делали горцы на Кавказе, это делали русские в 1812 году. Войну такого рода Назвали партизанскую и полагали, что, назвав ее так, объяснили ее значение. Между тем, такого рода война не только не подходит ни под какие правила, но прямо противоположно известному и признанному за непогрешимое тактическому правилу. Правило это говорит, что атакующий должен сосредоточивать свои войска с тем, чтобы в момент боя быть сильнее противника. Партизанская война, всегда успешная, как показывает история, прямо противоположна этому правилу. Противоречие это происходит от того, что военная наука принимает силу войск, тождественную с их численностью. Военная наука говорит, что чем больше войска, тем больше силы. Право всегда на стороне больших армий. Говоря, это, военная наука подобна той механике, которая, основываясь на рассмотрении сил только по отношению к их массам, сказала бы, что силы равны или не равны между собою, потому что равны или не равны их массы. Сила – количество движения. Есть произведение из массы на скорость. В военном деле сила войска есть также произведение из массы на что-то такое, на какое-то неизвестное X. Военная наука видит в истории бесчисленное количество примеров того, что масса войск не совпадает с силой, что малые отряды побеждают большие, Смутно признает существование этого неизвестного множителя и старается отыскать его то в геометрическом построении, то в вооружении, то самые обыкновенные, в гениальности полководцев. Но подстановление всех этих значений множителя не доставляет результатов, согласных с историческими фактами а между тем стоит только отрешиться от установившегося в угоду героям ложного взгляда на действительность распоряжений высших властей во время войны для того, чтобы отыскать этот неизвестный X. X этот есть дух войска, то есть большее или меньшее желание драться и подвергать себя опасностям всех людей, составляющих войско. Совершенно независимо от того, дерутся ли люди под командой гениев или не гениев, в трех или двух линиях, дубинами или ружьями, стреляющими 30 раз в минуту. Люди, имеющие наибольшее желание драться, всегда поставят себя и в наивыгоднейшие условия для драки. Дух войска – есть множитель на массу, дающий произведение силы. Определить и выразить значение духа войска этого неизвестного множителя – есть задача науки. Задача эта возможна только тогда, когда мы перестанем произвольно представлять вместо значения всего неизвестного x Те условия, при которых проявляется сила, как то распоряжение полководца, вооружение и так далее, принимая их за значение множителя, а признаем это неизвестное во всей его цельности то есть как большее или меньшее желание драться и подвергать себя опасности. Тогда только Выражая уравнениями известные исторические факты и сравнение относительного значения этого неизвестного, можно надеяться на определение самого неизвестного. Десять человек батальонов или дивизий, сражаясь с пятнадцатью человеками, батальонами или дивизиями, победило пятнадцать. То есть убили и забрали в плен всех без остатка и сами потеряли 4. Стало быть, уничтожили с одной стороны 4, с другой стороны 15. Следовательно, 4 были равны 15. И, следовательно, 4х равно 15y. Следовательно, x, деленное на y, равно 15 деленным на четыре. Уравнение это не дает значения неизвестного, но оно дает отношение между двумя неизвестными. И из подведения под таковые уравнения исторических различно взятых единиц сражений, кампаний, периодов войны получатся ряды чисел, в которых должны существовать и могут быть открыты законы. Тактическое правило о том, что надо действовать массами при наступлении и разрозненно при отступлении, бессознательно подтверждает только ту истину, что сила войска зависит от его духа. Для того, чтобы вести людей под ядра, нужно больше дисциплины – достигаемый только движением в массах, чем для того, чтобы отбиваться от нападающих. Но правило это, при котором упускается из вида дух войска, беспрестанно оказывается неверным и в особенности поразительно противоречит действительности там, где является сильный подъем или упадок духа войска во всех народных войнах. Французы, отступая в 1812 году, хотя и должны были защищаться отдельно по тактике, жмутся в кучу, потому что дух войска упал так, что только масса сдерживает войско вместе. Русские, напротив, по тактике должны были нападать массой, на деле же раздробляются потому что дух поднят так, что отдельные лица бьют без приказания французов и не нуждаются в принуждении для того, чтобы подвергать себя трудам и опасностям.